Глава 17. Несколькими минут спустя Корделия Хул уже прихлёбывала чай, держа чашку дрожащими руками. Они с Джекаби сидели за столом в приёмной, а Оуэн Финстерн лежал неподвижно на лавке рядом. Я отнесла его громоздкий аппарат в лабораторию и прежде чем вернуться, быстро приготовила чай. Дженни Кавана до сих пор не объявилась, и я задумалась, в чём причина её отсутствия. Старается ли она не показываться на глаза нашей посетительнице или ещё не материализовалась после происшествия на улице? Вы понимаете, что вам грозит опасность, спросил Джекаби, когда я присела напротив него и миссис Холл Да-да, конечно. Поэтому я и скрывалась, ответила она, постукивая чашкой об блюдце. После того, что случилось с Элис, я я знала её. Элис Макефери? женщина кивнула. Они же с Джулианом были так добры ко мне. Я знала не так уж много людей из окружения моего мужа, но в Макефери они всегда были очень милые и любезны. Я испугалась, когда Лоуренс не вернулся домой той ночью, а после, услышав, что исчез Джулиан, и о том, что сделали с Элис, она замолчала, не в силах сдержать рыданий. «Не волнуйтесь, миссис Хулл», — попыталась утешить ее я, — «здесь вы в безопасности». «Откуда вы узнали об этих случаях?» — спросил Джекоби. «Я не знаю. Наш знакомый в департаменте полиции утверждает, что вы пропали до того, как информация о прискорбном состоянии, в котором нашли труп пропавшего мистера Хула, могла просочиться наружу. Сэр, не выдержала я проявить немного такта. Извините, поправился Джекаби. Труп покойного мистера Хула на 18 в прискорбном состоянии тело Элис Маккаффри обнаружили в тот же день. Как вы узнали о её смерти прежде, чем с вами связалась полиция? Мисс Уик Миссис Хол взхлипнула и поставила чашку с блюдцем на стол. Наша экономка, она рассказывает мне обо всём. Думаю, узнала подробности от служанки МакКейфери. Добрая женщина очень беспокоилась обо мне. Я уложила Сакваяши и тут же ушла. «Мисс Уик осталась, чтобы привести дом в порядок, прежде чем присоединиться ко мне». «Хм-м-м!» — протянул Джекоби. «Когда мы пришли поговорить с вами, мисс Уик все еще находилась в доме, пока не исчезла. Она была не так откровенна, как я надеялся в свете расследования нашего дела». «Вы говорите по-польски», — обратилась я к миссис Холл. Нет, покачала она головой. Но я знаю миссис Уику уже много лет, она говорит по-английски лучше, чем может показаться. Это как бы её маленький секрет. И в самом деле ваша экономка умеет хранить секреты, признал Джэк, но примерно относительно своего ребёнка. Кстати, ребёнок был с вами, когда мы пытались побеседовать с ней. Миссис Хул прикусила губу. Прошу вас, детектив, оставьте их в покое. «Я пришла помочь, чтобы вы положили этому конец, пока не пострадал кто-то еще. Я расскажу все, что вы захотите узнать, но оставьте мисс Уик и ее ребенка в покое. Это моя вина, что они вообще оказались сколько-нибудь причастны к расследованию». «Хм...», — повторил Джекобе с недовольным видом, но решил не настаивать. «Расскажите мне о том, чем занимался ваш муж». Прежде чем ответить, миссис Хул отпила немного чаю. Мой муж Лоуренс был гением. Он изобретал локомотивы, которые могут ездить вдвое дальше, расходуя вдвое меньше топлива, и вычислительные механизмы, способные решать сложные уравнения за несколько минут. Он вечно придумывал такие чудесные изобретения. И над каким из них он работал к моменту своей смерти? Ни над каким. Он работал над чужим изобретением. Говорил, что концепция гениальная, но в ней много недостатков. Поначалу он был очень возбуждён. А что-то там с электричеством и проводимостью, но для меня это тёмный лес, поэтому в подробности я не вникала. Да, это моя вина, признаю. Лоуренс был вполне доволен и тем, что возился со своими макетами. Я настаивала на том, чтобы он согласился на эту работу. Я просто надеялась, что у него появится шанс получить признание. «И все же не могли бы вы вспомнить кое-какие детали того, над чем он работал?» Настойчиво спросил Джекоби. «Подумайте лучше!» Корделия покачала головой. Лоуренс никогда долго не разговаривал со мной в машинах. Иногда пытался, но сердился из-за того, что ему приходится все упрощать или настолько увлекался, что начинал тут же что-то мастерить, забывая о нашей беседе. Я даже шутила, что придется мне записаться на его лекции, чтобы когда-нибудь услышать конец предложения. Он постоянно придумывал что-то новое, и у него не было даже времени записывать свои идеи. Словно бы перо в руках не поспевало за мыслью. Если он над чем-то и работал, то, боюсь, он забрал это в могилу. Джекоби разочарованно поморщился. «А теперь, скорее всего, его убийцы собираются убить и меня, хотя я даже не знаю из-за чего». Плечи Корделии поникли, она разрыдалась, уже не сдерживаясь. Я поспешила передать ей носовой платок, и она с благодарностью взяла его. «Миссис Хулл», — произнес Джекоби ровным тоном, — «если вы хотите, чтобы мы вас защитили, вам нужно быть с нами предельно откровенной». Откровенный? переспросила она, вытирая глаза и всхлипывая. Я вам ни в чём не солгала, детектив. Не солгали. Но рассказали не всё. Благодаря своим ударам я умею распознавать скрытую истину. А сейчас мне кажется, что истина в ваших словах сокрыта, словно слой масла под слоем мармелада на бутерброде. Э, не люблю мармелад, мадам, ещё менее люблю всякую недосказанность. «Конечно, вы знаете, обо мне не все», — снова всхлипнула она и сердито нахмурилась. «А я многого не знаю о вас, хотя и обратилась к вам за помощью, не так ли?» «Предполагаю, что так. И зашла в дом, когда вы меня попросили, даже несмотря на то, что вы несли этого человека. Я более чем доверилась вам, согласившись выпить вместе с вами чаю, за что, конечно, благодарю вас, мистер Джекоби. Но мне кажется, я имею право на свои личные секреты». Оглянувшись, она посмотрела на распростертого на лавке мужчину. Оуэн Финстерн дышал ровно, только щека его время от времени дергалась, как будто изобретателя ударяла разрядом его же дьявольской машины. «А кто он, кстати?» «Изобретатель, как и ваш покойный муж», — ответил Джекоби. «Его зовут Финстерн. Его разыскивают некие весьма неприятные люди, те же, что повинны и в гибели Лоуренса. Помимо этого нам известно крайне мало». Он потряс головой, тоже рассматривая лежащую фигуру. «Что-то в нем мне не нравится». «Может, то, что он пытался лишить жизненной силы вашу преданную и очаровательную ассистентку?» предположила я. Джекоби повернулся ко мне. «Вопрос заключается в том, почему ему это не удалось. Вы крайне заботливы», — сказала я. «Бессмыслица какая-то», — проворчал Джекоби. «Ваша жизненная энергия должна была полностью...» Он замолчал, устремив взгляд прямо перед собой. "Это безумие!" воскликнула миссис Хулб, промокая платком красные глаза. "Мне не следовало сюда приходить". "Прошу вас, миссис Хулб, не беспокойтесь. Здесь вы в полной безопасности", уверила её я. "Мм, нет", сказал Джекаби, не сводя серого глаз с входной двери. "Не в безопасности". Внезапно спустя раздался стук в дверь. Три удара дверным молотком в виде подковы. Это он, серьёзно произнёс Джекаби. Я знаю эту ауру. Мрачная, проклятая аура с оттенком лаванды. Это он, Павел, стоит у нашего порога. Я переводила взгляд с вдовы Хул на спящего Финстерна и обратно. Конечно, снаружи стоял Павел, кто же ещё? Мы словно нарисовали для него на дверях дома две большие мишени со стрелками. И что теперь делать? Проявить вежливость, донёсся сквозь дерево приглушённый голос Павла. Перестать делать вид, будто я вас не слышу и пригласить меня внутрь? Поставить на огонь чайник?